Правда? Как её зовут? Рабека. Она одна из, я её знаю. Она там практиковалась, когда я была ещё девчонкой. Мой отец, он работает в Верхнем роддоме, знаю. Я не хотел про это говорить. Почему? Эй, если тебя тревожит, что я начну играть в фаворитов, то признаю виновна. Ты теперь мой помощник, и я буду тебя поддерживать. Нет, дело не в этом. Я просто не хотел, чтобы вы на меня косо смотрели. Я ведь знаю, что вы со своим отцом не Джульетта прервала его взмахом руки. Он всё ещё мой отец. Мы просто отдалились друг от друга. Передай своей маме привет от меня. Обязательно. Питер улыбнулся и склонился над клавиатурой. Слушай, у меня к тебе вопрос. Я кое-что не могу понять. Конечно, отозвался он, взглянув на неё. Спрашивайте. Можешь объяснить, почему дешевле передать кому-нибудь записку с носильчиком, чем просто послать сообщение с компьютера? О, конечно, он кивнул. Сообщение обойдётся в четверть шита за букву. Дорого получается. Джульетта рассмеялась. Нет, я знаю, сколько это стоит. Но ведь бумага тоже не дёшева. И носильщики работают не бесплатно. Но мне кажется, что пересылка сообщений должна быть практически бесплатной, понимаешь?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 Ей очень не хотелось озвучивать причину этих сомнений, но сдержаться она не могла. Но что, если тут замешано что-то другое? Что, если сообщения сделали такими дорогими специально? Зачем? Чтобы заработать? Питер щелкнул пальцами. Чтобы занять насильщиков в работе по доставке записок? Джулия покачала головой. Нет. Чтобы сделать общение более трудным. или как минимум дорогим. Скажем, чтобы разделить нас, заставить держать свои мысли при себе. Питер нахмурился. Зачем кому-то этого хотеть? Пожав плечами, Джилета посмотрела на экран компьютера и медленно потянулась к рулону распечаток, лежащему на коленях. Она напомнила себе, что больше не живёт среди людей. которому может безоговорочно доверять. Не знаю, ответила она. Забудь об этом. Просто глупая мысль. Она подтянула к себя клавиатуру, и тут Питер заметил значок чрезвычайной ситуации. Ого, ещё одно предупреждение, сказал он. Она подвела курсор к мигающей иконке и услышала, как Питер шумно выдохнул.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 Комната вокруг неё кружилась, всё стало расплывчатым. Она побрела к двери, разведя для равновесия руки. Питер вдруг снова метнулся к экрану, схватил мышь, щёлкнул почему-то. «Э, Джульетта. Она уже почти доковыляла до двери, внутренне настраиваясь на долгий мучительный спуск. Джульетта. Обернувшись, она увидела бегущего в окне Питера. Её рука нащупывала рацию на бедре. Что? Мне очень жаль, это даже не знаю, как и сказать. Выкладывай, нетерпеливо потребовала она. Она сейчас могла думать только о висящем в петле скотте. Эта картина электрическим током пронзала её мозг, и именно так её больное воображение нарисовало сцену его смерти.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 Я лишь выполняю свой долг, шериф. Клянусь. Питер потянулся к наручникам. Джульетта уставилась на него и не поверила своим глазам, когда он защёлкнул наручник на её запястье и стал возиться со вторым. Питер, что происходит? Мне надо срочно встретиться с другом. Он покачал головой. В сообщении сказано, что вы подозриваемая Мэм. И я лишь выполняю то, что мне велели. И с этими словами он защелкнул второй браслет. Джульетта шарашенно уставилась на свои руки, не в силах выкинуть из головы образ друга, висящего в петле.